На деревянный треножник, помещенный у самого круга с его западной стороны, освещенная книга, то есть тетрадь, где были тщательно вписаны все заклинания, которые намеревались мы произнести в тот день. Около треножника зажгли две свечи из чистого воска, а на четырех пятиугольных звездах четыре глиняных лампады, наполненные чистым растительным маслом с растительными же светильнями.